Параграф 1. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Крестьянское хозяйство. Разложение крестьянства. Для развития капитализма в России, в стране аграрной, особенно показательны те явления, которые имели место в деревне, в первую очередь в крестьянстве. По реформенную эпоху ускорился процесс разложения крестьянства на основе начавшегося еще при крепостном праве социального расслоения. Социальное расслоение, как указывалось выше, означало выделение новых социальных слоев в деревне, слоя нарождавшейся сельской буржуазии и слоя обедневшего крестьянства, но при сохранении крестьянства как класса. Один из важных факторов развития капитализма – разложение крестьянства как класса или раскрестьянивание, так метко называли этот процесс сами крестьяне, то есть распадение его на сельскую буржуазию и сельских кавычки «пролетариев с наделом», кавычки закрыты, выражение Ленина. По данным Ленина, приводимым им в книге «Развитие капитализма в России», В 80-е годы XIX века зажиточная группа составляла 20%, средние 30% и беднейшие 50% крестьянского населения. Таким образом, 70% крестьянства представляли две его крайние группы – зажиточную и беднейшую. У зажиточной группы, составлявшей не более 1,5 деревни, сосредоточилось 32% надельной, 66% купчей и 60% арендованной земли, в то время как у беднейших дворов, представлявших более половины тогдашней деревни, было 36% надельной, 12% арендованной и 9,5% купчей земли. Следует отметить противоположное значение аренды и покупки земли для богатых и бедных дворов. Если богатые арендовали и покупали землю с целью сельскохозяйственного предпринимательства, то беднейшие крестьяне арендовали, очень редко покупали мелкие клочки земли из нужды, чтобы прокормить семью. 80% бедняцких хозяйств сдавали свои наделы богатеям за бесценок. Если сложить надельную дельную, купчую и арендованную землю, то окажется, что зажиточное крестьянство, 20% дворов, владело более чем половиной земельного фонда в деревне, а беднейшие, 50% дворов, менее 20% этого фонда. Зажиточная часть деревни сосредоточивала в своих руках 62% рабочего скота, 86% улучшенных сельскохозяйственных орудий, в то время как у беднейшей группы было всего 9,6% рабочего скота и 2% улучшенных сельскохозяйственных орудий. Кавычки. Полуразоренный крестьянин при нищенском хозяйстве и опутанный со всех сторон кобалой «Ни в приобретать и держать сколько-нибудь хорошего качества скот», кавычки закрыты, писал Ленин. Смотрите полное собрание сочинений, том 17, страница 100-101. Страница 181. «В следствии этого лучшая обрабатываемая земля у богатого давала более высокие урожаи, нежели у бедного». Богатеи, имея больше земли, скота, улучшенных орудий, часто прибегали к найму рабочей силы. До 80% наемных рабочих в деревне сосредоточивалось у ее зажиточной верхушки. Эти две крайние социальные группы в переформенной деревне были более всего втянуты в рыночные связи. У беднейшей группы крестьянства основным товаром являлась ее рабочая сила. Узажиточный – продукт труда, созданный путем эксплуатации наемной рабочей силы. Разложение крестьянства было важным условием формирования капиталистического рынка и развития капитализма в целом. Неимущее крестьянство, терявшее свою хозяйственную самостоятельность, создавало рынок рабочей силы как для предпринимательского сельского хозяйства, так и для крупной капиталистической промышленности. Вместе с тем, разоренный крестьянин, живший в основном на заработки и приобретавший теперь предметы потребления преимущественно на рынке, способствовал росту спроса на предметы потребления. Зажиточная же деревенская верхушка, предъявлявшая все больший спрос на машины, улучшенные сельскохозяйственные орудия, удобрения и прочее, способствовало росту спроса на средства производства. Накапливая капиталы за счет эксплуатации наемного труда, а также за счет торгово-раздавщических операций, богатая деревенская верхушка вкладывала эти капиталы и в промышленное предпринимательство. Таким образом, процесс разложения крестьянства играл важную роль в формировании двух антагонистических классов капиталистического общества – пролетариата и буржуазии. Капиталистическая эволюция помещичьего хозяйства Падение отработочной системы Пореформенная эпоха характеризуется постепенным переходом помещичьего хозяйства от барщиной системы к капиталистической. Процесс капиталистической перестройки помещичьего хозяйства протекал медленно, что обусловливалось следующими причинами. Во-первых, писал Ленин, не было еще лицо тех условий, которые требуются для капиталистического производства. Требовался класс людей, привыкших к работе по найму. Требовалась замена крестьянского инвентаря помещичьим. Требовалась организация земледелия, как и всякого другого торгово-промышленного предприятия, а не как господского дела». Все эти условия могли сложиться лишь постепенно. Кавычки закрыты. Страница 182. Во-вторых, в результате реформы 1861 года, кавычки, старая барщинная система хозяйства была лишь подорвана, но не уничтожена окончательно. Кавычки закрыты. Смотрите Ленин, полное собрание сочинений, том 3, страницы 185-186. Крестьянское хозяйство еще не вполне было отделено от помещичьего. Малоземелья, отрезки от крестьянского надела, наиболее ценных и необходимых угодий принуждали крестьянина идти в кабалу к прежнему барину. Оставались еще и некоторые черты вне экономического принуждения, применение принудительных мер крестьянам, круговая порука, телесное наказание, отдача в общественные работы и прочее при выполнении установленных законом 1861 года повинностей в пользу помещика и государства, сословная неполноправность крестьян, наконец, сохранение до начала 80-х годов временно обязанного положения крестьян. В этих условиях феодальная система ведения помещичьего хозяйства не могла сразу исчезнуть и замениться капиталистической. Долгое время сохранялась переходная система помещичьего хозяйства. Для пореформенной эпохи характерно сочетание двух основных форм ведения помещичьего хозяйства – отработочной и капиталистической. Первая состояла в обработке помещичьей земли окрестными крестьянами своим инвентарем за предоставление им в аренду пахотных земель и других угодий. Вторая – в найме рабочих, обрабатывавших землю помещика его инвентарем. Ленин определил отработочную систему как, кавычки, «прямое переживание барщинного хозяйства». Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 3, страница 187. Только в отличие от крепостной эпохи, здесь свободный крестьянин вступал в договорные отношения с владельцем земли, помещиком отработки вследствие малоземелья крестьян, ограбленных реформой 1961 года и давления помещичьих латифундий. Поэтому наиболее широкое распространение отработки получили там, где отрезки от крестьянских наделов оказались наиболее значительными, и крестьянское хозяйство испытывало сильное давление со стороны помещичьих латифундий, а именно в черноземной полосе России. Вот относящиеся к 80 годам XIX -го века данные о распределении капиталистической и отработочной систем хозяйства, приведенные Владимиром Ильичом Лениным в книге «Развитие капитализма в России». Смотрите полное собрание сочинений, том 3, страница, 188. Данные в виде таблицы. Первая графа – группа губерний по преобладающей системе хозяйства у землевладельцев. Вторая, третья и четвертая графы – число губерний. Вторая графа – в черноземной полосе. Третья графа – в не черноземной полосе. Четвертая графа – всего. Пятая графа – количество посевов всех хлебов и картофеля на частновладельческих землях в тысячах десятин. Первая строка. Губернии с преобладанием капиталистической системы. Число губерний в черноземной полосе – 9, в нечерноземной полосе – 10, всего 19. Количество посевов всех хлебов и картофеля на частно частновладельческих землях – 7 407 010. Вторая строка. Губернии с преобладанием смешанной системы – 3, 4, 7, 2 млн. 222 тыс. 10. Третья строка. «Губернии с преобладанием отработочной системы». Соответственно, 12, 5, 17, 6 млн. 281 тыс. 10. Всего. Число губерний в черноземной полосе – 24, в нечерноземной полосе – 19, число губерний всего – 43. Количество посева всех хлебов и картофеля на частновладельческих землях – 15 млн 910 тысяч десяти. Конец таблицы. Страница 183. Отсюда видно, что в 80-е годы XIX века в целом по стране капиталистическая система ведения помещичьего хозяйства уже преобладала над отработочной. Менялся и сам характер отработок. Ленин выделил два вида отработок: первый отработки, которые может исполнить только крестьянин-хозяин, имеющий рабочий скот и инвентарь, и второй отработки, который может исполнить и сельский пролетарий, не имеющий никакого инвентаря. Кавычки закрыты. Ленин указывал, что кавычки последние отработки составляют прямой переход к капитализму. Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 3-й страницы, 199 и 200 Пореформенная эволюция помещичьего хозяйства выражалась в переходе от отработок первого вида к отработкам второго вида и затем к применению капиталистического найма. Объектом эксплуатации при отработочной системе может быть только наделенный землей крестьянин, имеющий свое хозяйство, свой живой и мертвый инвентарь, но задавленный нуждой, которая и заставляет его идти в кабалу к помещику. Кавычки «зажиточное крестьянства писал Ленин, естественно, не может служить основанием для системы отработков. Так как только крайняя нужда заставляет крестьянина браться за наихудшее оплачиваемые и разорительные для его хозяйства работы. Но и сельский пролетариат равным образом не годится для отработочной системы, хотя уже по другой причине, не имея никакого хозяйства или имея ничтожный клочок земли, сельский пролетарий не так привязан к нему, как средний крестьянин и вследствие этого ему гораздо легче уйти на сторону и заняться на вольных условиях, то есть за более высокую плату и без всякой кабалы. Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 3, страница 202. «Следовательно, процесс разложения крестьянства подрывал отработочную систему и заставлял помещиков переходить к капиталистическому ведению хозяйства». Капиталистическая перестройка помещичьего хозяйства означала не просто замену по существу принудительного труда крестьян трудом наемных, рабочих и крестьянского инвентаря инвентарем помещик. Страница 184. Для ведения предпринимательского сельского хозяйства по капиталистически требовались новые сельскохозяйственные орудия, машины, удобрения замена старого трехполья новыми системами земледелия, применение более рациональных методов ведения сельского хозяйства. Такое крупное капиталистическое хозяйство нуждалось в значительных капиталовложениях, знаниях и опыте. Далеко не все помещики могли перестроить свое хозяйство на капиталистических началах. Многие помещики ликвидировали свое хозяйство, закладывали и перезакладывали в кредитных учреждениях в свои имения. Количество заложенной земли и продаваемых с молотка помещичьих имений быстро росло. К 1870 году помещиками было заложено 2,5%. Одна десятая миллионов десятин земли, составлявших 2,2% помещичьего землевладения, а сумма долга ставила 92 миллиона рублей. К 1880 году в залоге было 12,5 миллионов десятин дворянских земель, 15% дворянского землевладения, а долг дворян кредитным учреждениям составлял 448 миллионов рублей. К 1895 году дворяне заложили уже 37,5 миллионов десятин, что составляло 40,1% землевладения, а сумма их долго достигла 1,2 миллиарда 29 миллионов рублей. Если в 1886 году за долги было продано 166 помещичьих имений, то в 1993 году В 2237 разорялась и ликвидировало свое хозяйство в первую очередь мелкое землевладельческое дворянство, которое не могло приспособиться к новым условиям капиталистического рынка. Устойчивее оказались наиболее крупные помещичи Латифундии – прусский и американский пути развития капитализма в сельском хозяйстве России. Ленин указывал, что возможны два пути развития капитализма в сельском хозяйстве. Первый путь медленное перерастание помещичьего хозяйства из крепостнического в буржуазное. Помещичье землевладение здесь, не разрушенной революцией, останется базой крупного юнкерского капиталистического в своей основе хозяйства, но необходящегося без известной зависимости от него сельского населения. Ведущая роль в земледелии в этом случае принадлежит помещику, а основная масса крестьянства осуждена, кавычки, на десятилетие самые мучительные экспроприации и кабалы, кавычки закрыты. Но при выделении небольшого количества крупных крестьян. Этот путь развития капитализма в сельском хозяйстве был типичен для Пруссии, поэтому Ленин и назвал его прусским. Он оказался характерным для стран к востоку от Эльбы, в том числе и для пореформированной России. Но капитализм в сельском хозяйстве мог развиваться и по другому пути, когда, кавычки, помещичьего хозяйства нет, кавычки, закрыты или оно разбито революцией. В этом случае ведущая роль земледелия принадлежит крестьянину, который превращается в кавычки капиталистического фермера кавычки закрыты поскольку этот путь нашел наиболее яркое выражение в соединенных штатах америки ленин и назвал его «американским». ленин указывал что в пареформной россии кавычки совершенно ясноственно обнаруживаются оба эти типа эволюции кавычки закрыты в тех регионах россии где раньше не было или почти не было крепостного права и где за земледелие брался всецело или, главным образом, свободный крестьянин, например, в Сибири, Заволжье, Новороссии, Степном, Предкавказье, развитие капитализма шло несравненно свободнее и быстрее, чем в обремененном пережитками крепостническом центре страны и было близко к американскому типу развития земледельческий центр россии и ее земледельческие окраины показывают нам так сказать пространственное или географическое распределение местностей в которых преобладает аграрная эволюция того или другого типа кавычки закрыты писал ленин однако продолжал он кавычки основные черты той и другой эволюции явственно видны также во всех местностях, где существует рядом помещичи и крестьянское хозяйство. Две струи аграрной эволюции имеются, следовательно, на лицо повсюду. Кавычки закрыты. Смотрите Ленин, полное собрание сочинений, том 16-й страницы, 217-218. Страница 185-я. Конкретные данные показывают несомненные преимущества крестьянского, фермерского, капиталистического пути развития капитализма перед помещичьим капитализмом. Хозяйство зажиточного крестьянина-предпринимателя велось более производительно, нежели в помещичьей экономии. Эффективнее и с большей отдачей использовались машины удобрения Степень эксплуатации батраков в кулацком хозяйстве была в полтора-два раза выше, нежели в помещичьем хозяйстве. Важно подчеркнуть, что происходило не просто развитие капитализма по этим двум направлениям, шла острая борьба между ними, а сама проблема кавычки двух путей развития капитализма кавычки закрыты не ограничивалась только экономической сферой, она имела социальные и политические аспекты. Борьба между капитализмом прусского типа и капитализмом американского типа, указывал Ленин, кавычки, проходит красной нитью через всю переформенную историю России и составляет важнейшую экономическую основу нашей революции. Кавычки закрыты. Смотрите, там же страница 218, то есть революции 1905-1907 годов. В 1909 году Ленин писал, что... Кавычки «историческая борьба» этих видов еще не кончена. Кавычки закрыты. Смотрите, полное собрание сочинений, том 47, страница 228. Рост торгового земледелия. Основная черта по реформенной эволюции сельского хозяйства в России состояла в том, что оно принимало все более торговый предпринимательский характер. Содержанием и показателем этого процесса являлись, во-первых, и главным образом, превращение земледелия в товарное производство. При этом товарным становились не только продукты земледелия, но и сама земля, основное средство производства и рабочая сила. Во-вторых, четкое определение и углубление наметившейся еще ранее сельскохозяйственной специализации районов страны. Выделялись регионы, специализировавшиеся на производстве товарного зерна, льна, мяса и молока, свеклы, винограда и прочего. При торговом земледелии выделялся главный рыночный сельскохозяйственный продукт в данном регионе. Остальные отрасли сельского хозяйства подчинялись или приспосабливались к производству этого продукта. Важнейшими факторами, обусловливавшими рост торгового земледелия, являлись первый Рост внутреннего и внешнего рынка 2. Возрастание неземледельческого населения страны в связи с ростом городов, развитием промышленности, торговли и транспорта 3. Интенсивное железнодорожное строительство, втягивавшее в капиталистический рынок самые отдаленные и прежде отсталые регионы страны Углубление специализации сельскохозяйственных районов способствовало росту капиталистического рынка, усиливало обмен между ними, увеличивало спрос на предметы не только промышленного, но и сельскохозяйственного производства. Специализация на каком-либо одном сельскохозяйственном продукте вызывала спрос на другие виды сельскохозяйственной продукции. В реформенной России можно выделить следующие специализированные районы торгового земледелия. Центрально-черноземные губернии поволжье и заволжье превратились в районы торгового зернового хозяйства. Северные и центрально-промышленные губернии стали районами торгового льноводства и мясомолочного хозяйства. Для прибалтийских и западных губерний России – характерно было высокоразвитое торговое скотоводство. Крупные районы торгового зерноводства, свекловодства, табаководства, виноградарства возникли на Украине, в Бессарабии, в Новороссии, в Степном, в Предкавказье. Вокруг городов и промышленных центров страны сложилось промышленное огородничество. В 80-х 90-х годах XIX века происходит перемещение главных очагов зернового производства из внутренних губерний с помещичьим землевладением и крестьянским малоземельем в малонаселенные южные и восточные окраины Европейской России со слабо освоенными черноземными просторами. Страница 186. Этому в большей степени способствовало проведение в указанные районы железных дорог, создавших благоприятные условия для сбыта сельскохозяйственной продукции. На юге России возникали крупные капиталистические экономии, насчитывавшие каждые тысячи и десятки тысяч десятин посевной площади. В этих хозяйствах широко применялись наемный труд и различная сельскохозяйственная техника – сеялки, жнейки, сенокосилки, паровые молотилки. Рост торгового земледелия предъявлял все больший спрос на сельскохозяйственные машины и наемный труд. В 70 по 90 годы XIX -го века ежегодное производство железных плугов в России возросло с 14,5 тысяч до 75,5 тысяч. Жнеек с 780 до 27 тысяч. Если в 1875 году в стране насчитывался 1351 локомобиль в сельском хозяйстве, то в 1901 году уже 12 тысяч, причем 10 тысяч приходилось на юг страны. Количество наемных рабочих, уходивших на земледельческие работы, возросло с 60-х по 90-е годы XIX века с 700 тысяч до 3000. Целых шестидесятых миллионов, то есть в пять раз. Южные и восточные окраины России являлись теми районами, куда главным образом направлялись сельскохозяйственные рабочие. Основными же районами выхода сельскохозяйственных рабочих были центрально-черноземные губернии и Украина, где на крестьян сильнее довели крепостнические пережитки и где наиболее острым было малоземелье и аграрное перенаселение. На сельскохозяйственные заработки уходили самые бедные слои крестьянства. Аграрный вопрос в России к концу XIX века. К концу XIX века весь земельный фонд Европейской России составлял 395 миллионов десятил. Поскольку тогдашняя статистика в это число вводила свыше 100 миллионов десятин неиспользованных казенных земель Крайнего Севера, Ленин определял действительный сельскохозяйственный фонд Европейской России примерно в 280 миллионов десятин. Они распределялись на три основные группы. Первая – 101,7 миллионов десятин частновладельческой земли. Вторая – 138,8 миллионов десятин крестьянской надельной земли. Третья группа – 39,5 миллионов десятин казенной земли. К концу XIX века аграрный вопрос в России приобрел особую остроту. Резко возросло крестьянское малоземелье вследствие естественного прироста населения при сохранении в прежнем размере надельного землевладения. Численность крестьянского населения с 1861 по 1900 год увеличилась с 23,6 миллионов до 42,2 миллионов душ мужского пола, а размеры наделов в расчете на душу мужского пола сократились с 5,1 до 2,7 десятины. В 90-х годах XIX века в 50 губерниях Европейской России крестьяне вынуждены были арендовать у помещиков около 37 миллионов десятин земли, что составляло 31% к их надельной земле, уплачивая в год за аренду 315 миллионов рублей. масса крестьян, особенно в промышленных губерниях, уходили на фабрики и заводы, Свои наделы сдавали в аренду богатым односельчанам. Однако частное землевладение, представленное преимущественно помещичьим землевладением, все более втягивалось в торговый оборот. Основная тенденция частного землевладения в переформенной России заключалась в переходе от сословности к бессословности, к созданию буржуазной земельной собственности – С начала 70-х годов XIX века до 1905 года дворянское землевладение сократилось с 79,1 миллиона до 53,2 миллиона десятин, или на одну треть. Распродаваемые дворянами земли переходили преимущественно в руки купцов и сельской буржуазии – частные землевладение которых возросло за это время с 12 до 30 миллионов десяти. Несмотря на сокращение дворянского землевладения, его позиции к концу XIX века оставались еще весьма прочными. Помимо помещиков дворян сформировалась и категория помещиков-недворян – чумазых лент-лордов, владельцев крупных земельных латифундий. 187. По расчетам Ленина к концу XIX века крупные земельные латифундии размером свыше 500 десятин земли имели в общей сложности 70 миллионов десятин, 44 миллиона десятин у дворян и 36 миллионов десятин у нетворян, по 2333 десятины на одно владение. Почти столько же 75 миллионов десятин находилось у 10,5 миллионов беднейших крестьянских хозяйств по 7 десятин на одно хозяйство, в то время как для нормального ведения крестьянского хозяйства требовалось как минимум 15 десятин на двор. Аренда земли на кабальных условиях свидетельствовала о том, что сохранение крепостнических латифондий консервировало отработки и кабалу. Отработки не только разоряли крестьянство, но и были главной причиной низкого уровня земледелия. Урожаи на отработочных землях были в полтора-два раза ниже, нежели на землях, где хозяйство велось по-капиталистически. Только коренная ломка крепостнического землевладения могла избавить крестьянство от полукрепостнической кабалы и поднять уровень земледелия. На странице 187 Схема районная специализация сельского хозяйства европейской России в конце XIX века. Первый район торгового зернового хозяйства. Входит губернии Воронежская, Тамбовская, Пензенская, Симбирская, Уфимская, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Донская область, Екатеринославская, северная часть Таврической без Крыма. Херсонская губерния. Второй район торгового скотоводства. Входят в губернии Вологодская, Петербургская, Эстлянская, Лифлянская, Курлянская, Кавенская, Тверская, Московская, Ярославская, Костромская, Владимирская, Нишегородская, Тульская, Рязанская, Орловская. Третий район торгового льноводства. губернии Новгородская, Псковская. Район торгового, свекло, сахарного производства. Губернии Курская, Харьковская, Черниговская, Киевская, Подольская, Волынская. Пятый район – табаководство. Полтавская губерния. Шестой район – виноградарства Бессарабия, Крым. Седьмой район – картофелеводства и крахмала поточного производства. Веленская, Гродненская, Минская, Витебская, Смоленская губернии. Восьмой район – коноплеводство. район – концерц Калужская губерния. Конец схемы. Сельская община в пореформенной России. Крестьянская реформа сохраняла сельскую поземельную общину. Надельная земля отводилась, как правило, не подворно, а всей общине. А затем каждому двору давался определенный участок земли во временное пользование. Страница 188-я. В конце XIX века общинное крестьянское землевладение составляло в центральных губерниях Европейской России 96%, в северных и восточных ее губерниях 98%, в южных 80-90%. Лишь в западных губерниях преобладало подворное землевладение, которое в Белоруссии составляло 61%, в левобережной Украине 67%, и в правобережной 86%. Существовало два типа общины: простая, состоявшая из одного селения или части его, если это селение до 1861 года принадлежало нескольким помещикам, и сложная, состоявшая из нескольких селений. По реформированные изменения территориального состава общины выражалось в разделении сложных общин на простые и в соединении общин составлявших части одного усиления в одно сельское общество. Для поземельной общины характерно периодическое перераспределение земли и связанных с ней податей в соответствии с изменением состава семей и их платежеспособностей. Переделялась только пахотная земля, выгонные сенокосы оставались в общем пользовании, усадьбы в постоянном пользовании каждого двора. До реформы 1861 года периодические земельные переделы обычно приурочивались к очередной ревизии и наделение землей производилось по числу душ мужского пола. В пореформенную эпоху переделы земли стали производить через 6, 9, 12 лет в соответствии с двух 3 и 4 летними циклами трехпольного севооборота. Нередко такие переделы производились через 24 года, а в ряде общин со времени крестьянской реформы земля вообще не переделялась. Наряду с общими переделами все более практиковались и частные переделы, при которых часть наделов отбиралась у дворов с убылыми душами и передавалась дворам с увеличившимися составом семьи. При переделах учитывалось не только количество, но и качество земли, что приводило к большой многополосице и через полосице. В связи с этим сохранялся принудительный севооборот при одинаковом для всех дворов трехпольном хозяйстве, что консервировало отсталую агротехнику. В пореформенную эпоху при наделении землей во время переделов все более применялся принцип состоятельности двора и его платежеспособности, а не число наличных мужских душ, поэтому земельные переделы теряли свой уравнительный характер. Для обеспечения исправного отбывания повинностей сохранялась круговая порука. За неисправного плательщика отвечала вся община. Община вмешивалась в семейные отношения крестьянского двора, наследование, опека, семейные разделы, назначение главы семьи, большака, представлявшего крестьянский двор на сельском сходе и ответственного за отбывание повинностей. Вместе с тем община брала на себя и функции социального обеспечения, презрения малолетних крестьян-сирот, содержание одиноких коллег и престарелых. Таким образом, сельская поземельная община, как низовая ячейка крестьянской социальной структуры, выполняла хозяйственные и фискально-полицейские функции – Народники видели в общине особый уклад народной жизни, чуждый капитализму и предохранявший деревню от капитализма. Ленин в своей работе «Развитие капитализма в России» доказал, что кавычки русское общинное крестьянство не антагонист капитализма, а, напротив, самая глубокая и самая прочная основа его. Кавычки закрыты, смотрите полное собрание сочинений, том 3, страница 165-я. Община не предотвращала крестьянство от разорения, от закабаления бедных крестьян кулаками-мироедами. Сельская поземельная община разлагалась. Все большая часть населения отрывалась от земледелия и уходила в город. Распадались патриархальные устои крестьянской семьи, участились семейные разделы, падала власть большака в семье. Страница 189-я. Менялись традиционные общинные порядки, исчезал институт совета старейшин, коллективные помощи все более заменялись наймом, зажиточные дворы откупались от натуральных повинностей, которые перекладывались на бедных. Ленин считал пореформенную поземельную общину феодально-крепостнической обузой, Однако он высказывался против насильственного разрушения общины. Он выступал за освобождение общины от фискально-полицейских функций, от круговой поруки, сословной замкнутости, за поддержку общины как демократической организации местного управления, как товарищеского или соседского союза кавычки «Наши требования», – писал он, – «не разрушают товарищеского союза, а, напротив, создают на место архаической, де-факто полукрепостной власти общины над мужиком власть современного товарищеского союза над свободно вступающими в него членами». Кавычки закрыты. Смотрите «Ленин. Полное собрание сочинений», том 6, страницы 344 и 446.